Нера. Планировать ограбление все равно, что мастерить машину Голдберга, где у тебя есть только один шанс направить шары с точки А в точку Б. Машина Голдберга, устройство, которое с помощью цепочки действий, построенных по принципу домину, выполняет некую простую задачу. Такие механизмы, впервые воплощенные в графических комиксах Руба Голдберга, нередко обыгрываются в поп-культуре. Нужно собрать все натяжные ролики и скаты, рычаги и колеса. И только убедившись, что каждая деталь механизма установлена идеально, можно запускать шар. Если он докатится до конца, ты сорвешь куш. Если сойдет с маршрута раньше времени, вы с друзьями до конца своих дней будете сидеть за решеткой. Это в лучшем случае. Раньше я никогда так не беспокоился за последствия. Но теперь, когда к делу подключилась Камила, я не могу ее подвести. Просто не могу. Она не возьмет мои деньги. Но мы можем вместе их украсть. Мэйсон в магазине своего дяди изготавливает необходимое оборудование – Джонси божится, что снова принимает таблетки, и сейчас он вовсю изучает систему сигнализации Альянс банка. Они штудируют как одержимые теории заговора, чем был занят последние четыре месяца. Я буду непосредственно взламывать сейф. Я построил масштабную модель двери с электромагнитным замком и практиковался открывать ее вслепую, чтобы уметь делать это на ощупь. Еще я размышляю, где должна быть Камила в ночь налета, чтобы пустить нашего друга Шульца по важному следу, но успеть вернуться самой и забрать нас с добычей. Не хватает только здоровяка. Данта все еще отказывается от участия, но хотя бы не выдал меня отцу. Я мог бы найти кого-то еще, но я не доверяю никому вне нашего маленького круга. В конце концов, это может быть и важно. Если все пройдет по плану, перестрелки не будет. И Махач тоже. Даже если нет, я справлюсь сам. Так что осталось выяснить только одно. Разгадать маленькую загадку и навсегда закрыть этот вопрос. Чтобы разобраться с этим, мне нужно кое-куда съездить. Я собирался поехать один, но в последний момент предложил младшему брату составить мне компанию. Себастьян никогда не принимал особого участия в семейном бизнесе. Он с самого начала дал понять, что не заинтересован в организации турниров по покеру и выбивании денег из застройщиков. Брат хотел простой жизни – учёбу, университетская команда, возможно, даже спортивная карьера. За одну ночь из звезды баскетбола он превратился в калеку. Сеп не держит зла на Акэллома или Аиду. Вражда между нашими семьями проросла быльём. Но та ночь изменила его. Из мягкого и мечтательного он превратился в молчаливого и непредсказуемого. Брат до сих пор посещает занятия в универе, он учился даже летом, проводя все свое время в кампусе и едва показываясь дома, хотя раньше всегда жил несколько летних месяцев с нами. Теперь он редко заходит даже по выходным, а когда появляется, каждый раз кажется, что у него похмелье. Я знаю, каково это, когда жизнь меняется за одну ночь, когда в тебя проникает зло. Я звоню Себастьяну и предлагаю съездить со мной в Брейдвуд. На другом конце трубки повисает долгое молчание, а затем Сэп говорит «Ладно, почему бы и нет». «Я беру эскалейт, Данте, чтобы брату было где разместить свои длинные ноги». Сеп – младший парень в семье, но этот долговязый сукин сын вымахал почти под 6,6 фута. Примерно 200 сантиметров. Даже выше, чем Данте. Кстати, не такой он уже и долговязый. «Ты что, качаешься?» – спрашиваю я. «Ага», – кивает он. «Сначала занимался на физиотерапии, а потом подумал, что вполне могу продолжать. Раз уж я больше не в команде, надо чем-то занять время». Брат говорит это без улыбки и смотрит в окно. Его мальчишеское лицо укрупняется, челюсть становится шире. Раньше у Себа были мягкие черты и длинные вьющиеся волосы, почти такие же кудрявые, как у Аиды. Теперь его лицо стало резче, а подбородок украшает темная щетина. «Ты не часто заходишь», — говорю я. «Встречаешься с кем-нибудь?» Сеп качает головой. «Тебя даже спрашивать не буду», — добавляет он. «А зря», — говорю я. «Да ладно». Сеп покидывает меня взглядом, и я вижу на его губах тень былой улыбки. «Ты что, встретил Тейлор свифт Не, ухмыляюсь я. Знаешь, Камилу Риверу? Брат качает головой. У ее отца мастерская на Уэллс-стрит. А, -а, а, вспоминает он, ты имеешь вот эту чумазую?» – Не называй ее так. Сердито прерываю его я. Прости, Сеп примирительно поднимает руки. Просто некоторые так ее звали. Мне навсегда казалась классной. Та еще штучка. Так и есть, говорю я. Мое сердце бешено стучит, и я крепко стискиваю руль. Я знаю, что Сеп не хотел никого задеть. В нем нет ни капли злобы, на всяком случае не был раньше. Но при мысли, что кто-то может оскорблять Камилу, мне хочется выследить каждого, кто учился в нашей школе, и свернуть их грёбаные шеи. У вас все серьезно? Мне хочется ответить да, но я не могу говорить за Камилу. Для меня да, говорю я. Себастьян медленно кивает. Рад за тебя, чувак, говорит он. Через неделю она помогает мне грабить банк. Вот как, что за банк, Альянс. Себастьян тихо хмыкает. Ты не прикалываешься? Папа знает? «Нет, так что помалкивай. Дан, ты в курсе, но он не участвует». «Помощь нужна?» – спрашивает Сеп. Я удивленно смотрю на него. «Ты серьезно? Брат пожимает плечами. «Почему нет?» «Ну, знаешь, я думал, ты хочешь обычной жизни». Себастьян хмурится. «Ну что ж, надо признать, что это были лишь фантазии. Я не Майкл Джордан, глупо было мечтать об этом». «Сеп, ты же был хорош. Немного терапии». «Нахрен терапию?» – это брат. «Она не поможет». До перелома я играл по 9 часов в день, тренировался беспрестанно. Я должен был совершенствоваться от игры к игре, всегда расти. Теперь я едва могу вернуться к тому, каким был раньше, в то время как мои сокомандники месяцами улучшали свою форму. Они на несколько голов выше меня. Все кончено. Себастьян впервые признал это вслух. Мы все думали, что он продолжит попытки, по крайней мере, до окончания учебы. Раньше я не знал бы, что ему ответить. Но благодаря Камиле я кое-что понял. Нет слов, которые могли бы что-то изменить. Не надо даже пытаться их найти. Главное просто быть рядом. Так что я говорю, «Не очень жаль, Сеп. это дерьмовая ситуация, и ты не заслужил в ней оказаться». Себастьян с минуту молчит, затем он произносит, «Спасибо, брат. Если хочешь пойти на дело со мной, я буду рад». «Да, определенно», — отвечаю я. Но сначала нужно нанести один ночной визит. Мы въезжаем в Брейдвуд около десяти вечера. Это крошечный городок, где живет тысяч шесть человек, большинство из которых работают на атомной станции. Там же работает и тот, кого мы хотим повидать». Эрик Эдвардс – охранник, предотвращающий акты промышленного шпионажа за баснословную сумму в 12 долларов в час. Это значительный шаг назад по карьерной лестнице для того, кто патрулировал улицы в составе чикагской полиции. Он был уволен без права на пенсию после того, как сломал руку какому-то пацану во время рядового задержания магазинного воришки. Пацан оказался 14-летним сыном комиссара пожарной службы, так что этот небольшой акт агрессии не удалось заметить так же легко, как предыдущие 22 жалобы на Эдвардса. Но меня не волнует какой-то там пацан. Меня волнует тот факт, что Эдвардс был одним из двух офицеров, обнаруживших Мэтью Шульца перед Розенблюм-парком 18 апреля 2005 года. Теперь он живет в доме со скошенной крышей на отшибе города между магазином фиксированных цен и заправкой. Я видел его фото времен службы в полиции. Тогда у мужчины были густые черные усы и относительно неплохая физическая форма. Я едва могу узнать его в жирном борове, сидящем у костра. Мужчина одет в полосатые пижамные штаны и футболку с охотниками за привидениями, которые не скрывают его волосатые пузы. Он поджаривает ход-дог на палочке и, судя по количеству булочек, разложенных на тарелке, далеко не последний. Эдвардс поднимает голову, глядя, как мы приближаемся к подъездной аллее. Он не утруждает в себя встать с видавшего вида складного стула, дышащего на ладан под его толстой задницей. Мы с себом выходим из машины и приближаемся к бывшему полицейскому с двух сторон, как нас всегда учил папа, обходить с флангов, как волки. «Чего надо?» – прищурив глаза, требовательно спрашивает мужчина. «Лишь минутку вашего времени», – тихо говорю я. «У меня к вам три вопроса. Как только вы честно на них ответите, мы немедленно удалимся». Поросящие глазки Эдвардса превращаются в две щелки, пока он переводит взгляд Себа на меня. «Вы кто?» – спрашивает он. «Работаете на флорсов?» «Понятия не имею, кто такие флорсы. Да мне не важно. У нас другие правила. Допоминаю я. Я задаю вопросы. Вы отвечаете». «Я не собираюсь играть в твои грёбаные игры, пацан». Эдвард скивает на свой старый служебный пистолет, висящий в кабуре на подлокотнике его стула, не приподнимая бровь, делая вид, что впечатлен. Видал, Сеп? У него есть пушка. Наши с братом взгляды встречаются, и тут же Сеп здоровой ногой подсекает расставленные ножки стула, а я пинаю пистолет и кобуру подальше от Эдвардса. Стул складывается под толстяком, и мужчина опрокидывается на спину. Он размахивает рукой, пытаясь схватить свой пистолет. Я наступаю на нее ботинком, пригвождая к месту. Себастьян делает то же со второй рукой. Теперь Эдвардс лежит на траве, глядя на нас и воет от ярости. Тихо, резко говорю я, иначе я запихаю один из этих вонючих носков тебе в глотку. Под сандалиями у Эдвардса пара тошнотворного вида шерстяных носков. Мужчина тут же замолкает, не хуже меня понимая, какой отвратительный у них должен быть вкус. Чего вы хотите, рычит он. Я же сказал, повторяю я. Три вопроса. Первый кто застрелил Мэтью Шульца. До «Да хрена ли, я знаю, отвечает Эдвардс. Неправильный ответ. Я киваю Себастьяну. Тот ставит вторую ногу на горло мужчины и начинает давить. Задыхаясь, Эдвард создает булькающие звуки. Его лицо становится пурпурным. Сеп немного отпускает его, и мужчина кричит. «Я не знаю! Никто не знает!» Сеп снова начинает наступать ему на горло, и Эдвард шипит что-то, что я не могу разобрать. Полегче говорю брату, А затем обращаюсь к бывшему полицейскому. «Последний шанс! Что ты сейчас говорил?» Эдвардс задыхается. В горле хрипит Макрота. У него было много врагов, сипит он. Каких? Разных. Говорят, Шульц работал в отделе внутренних расследований, сдавал других копов. Кто хотел его смерти? Я не знаю, взвывает Эдвардс. Сеп заносит ногу снова, и мужчина кричит. Я только знаю, что мы должны были быть у парка той ночью, чтобы среагировать на вызов. Какой вызов? На выстрелы. Только я не знал, что это выстрелы, пока мы не приехали на место. Кто приказал вам там быть? Эдвардс извивается, пытаясь вырваться из-под наших ног. Он зажимает рот и мотает головой из стороны в сторону, словно карапуз, который отказывается от еды. «Кто?» – требую я ответа, надавливая на его запястье, пока не слышу треск сухожилий. «Ай!» – воет Эдвардс. Себ в последний раз начинает опускать ногу ему на горло, и мужчина выдыхает. «Броди! Это был Броди!» Я киваю Себу, чтобы тот отпустил жердяя. Затем я тоже убираю ногу, чтобы Эдвардс мог сесть. Тот угрюмо потирает свои запястья. «Броди велел вам стоять там той ночью?» – спрашиваю я. «Да». Вы получили запись с камеры видеонаблюдения, заснявшей убийство? Да, но я ее не смотрел. Отдал своему напарнику. Куб должен был зарегистрировать ее, но вместо этого запись исчезла. Как удобно, говорю я. Вам-то что? Нормачит Эдвардс, глядя на нас с Себом. Вы же не копы. Кто вы, черт возьми, такие? Те, кто не убьет тебя сегодня, говорю я. Не благодари. Виная его пистолет подальше, я киваю Себо, и мы возвращаемся к недорожнику. Когда мы садимся, Себ спрашивает. Ты знаешь, о ком он говорил? вроде. Да, киваю я. Я знаю, кто это. Я видел, как он вручал медаль Логану Шульцу.